Глава шестая. Услышанное никак не желает укладываться в моей голове. Неверие. Вот что наполняет меня. Одно дело обычная измена из-за похоти, и совсем другое чувство и отношение. Иначе объяснить, почему Марат говорил Раисе про то, что вскоре в семье будет пополнение, я не могу. Ведь если он рад тому, что его любовница забеременела, значит, любит её любит. Я лежу в тишине, окружённая больничными стенами, и накручиваю себя до адских пределов. Хочется реветь, но глаза сухие. Так бывает, когда долго сдерживаешься на людях, не желая показывать слабости при посторонних. Но это происходит так долго, что когда остаёшься один, слёз будто нет. Словно внутри что-то ломается с треском, и ты становишься едва ли похожей на человека. «Скорее ты кукла, которая делает всё машинально и без эмоций». Вот и я смотрю на белый потолок и никак не могу понять, что я — это я, и это вся моя жизнь. Когда телефон звонит повторно, я тянусь к нему нехотя, не представляя, что может быть ещё хуже того, что уже случилось. Вот только мне всё ещё нужны мои вещи, чтобы хотя бы провести в больнице эту ночь, а завтра я выпишусь, несмотря на мнение докторов». «Дома и стены лечат, правильно в народе говорят?» «Алло», — говорю в трубку и слышу, как на заднем фоне лопочет Матюша. «Сердце сразу же наполняется любовью, и я даже улыбаюсь, чувствуя, как меня снова возвращает к жизни. «Слушай, говорила только что с Маратом, он тоже просит привести ему вещи в больницу. Не говорит еще, в чем дело, скрытничает. Что у вас там произошло?» «Точно не в роддом, нам скоро с Пашкой-то!» Смеётся довольно Раиса, вот мне совершенно не до смеха. «Нет, точно не в роддом», — говорю я глухо, а сама прикусываю язык, чтобы не ляпнуть ничего про Морг. Порой мой чёрный юмор вводит людей в ступор, а сейчас мне этого хотелось меньше всего. Мы с Маратом в одной больнице, но в разных палатах. «Как подъезжать буду, наберу тебя. Так я правильно поняла, тебе нужно платье на выход, нижнее бельё, обувь? Ничего не забыла же вроде. Мне Марат всё так сумбурно объяснил, что у меня ощущение, словно я что-то забыла. Марат? Замираю я. А что он сказал тебе привезти? Ну как и ты, вещи мужские и женские. У меня перехватывает дыхание, когда я слышу её ответ. Это что же получается? Мой муж опустился до того, что хочет мои вещи надеть на свою любовницу? До меня доходит, конечно, зачем? Они ведь оба голые, не могут поехать в больничных халатах по домам. Однако я не думала, что Марат выкинет такое. Мало того, что эта Полина украла моего мужа, так ещё и вещи за меня донашивать собирается. Меня моментально накрывает яростью, и щёки горят от того, что к ним приливает кровь. «Привези ещё, пожалуйста, мои домашние вещи, косметичку и...» Я перечисляю всё, что мне нужно а затем прошу ее сначала заскочить ко мне, а уже потом к Марату. Конечно же, свои вещи отдавать этой Полине я не собираюсь. Пусть едет домой голая или в больничной робе, которая не сумеет скрыть ее голый зад. А Марату не вези костюм, как он просил. Ты же знаешь, он с ним сроднился. Лучше спортивный привези, Адидас три полосы. Говорю я текстом из рекламы, а у самой предчувствия, что неспроста он попросил именно рабочий костюм. Вполне возможно, что в городе у него намечена срочная встреча, на которой он обязательно должен появиться одетый с иголочки, а мной сейчас движет чувство мести. Пусть все видят, что он не белый и пушистый, каким хочет показаться в обществе и перед семьей. Долго ждать подругу мне не приходится. И вскоре она входит ко мне в палату с таким озабоченным выражением лица, что на секунду мне кажется, что она всё знает про мой диагноз. Я никому ещё о нём не говорила, ни родителям, ни ей, хотя знаю, что уж кто-кто, а Раиса меня всегда поддержит. «Что случилось, Лис? Ты чего такая бледная?» Я выдираю иглу с руки и присаживаюсь на кровати, подкладывая под поясницу подушку. Долго скрывать от Раисы причину наших разногласий с Маратом не удастся, Да и вскоре она узнает о том, что нас ждёт развод. Так что лучше будет, если о нём она узнает от меня. Заодно и наглядно убедиться в правде, увидев своего брата и его любовницу в неглиже. «Мы с Маратом разводимся, Раис. Он мне изменил. Я не стараюсь приукрашивать. Говорю всё как есть, не собираясь сглаживать углы в нашем с мужем конфликте. Сейчас мне нужно перетянуть подругу на свою сторону». «Ведь на кону будущее моих детей». «Марат?» Неподдельно удивляется она и кладёт пакеты с вещами на пол. «Ты уверена?» «На него это не похоже. Не в его характере. Он ведь совсем не гуляка в отличие от дяди Аркаши. Может, ты что-то перепутала? Или какая охотница за деньгами на пути встала и присела тебе на уши?» «Не руби с плеча, лис. Сначала нужно с Маратом поговорить». «Уверена, всё это сплошное недоразумение». Я вижу, что Раиса, как и я, пребывает в лживой уверенности, считая Маратом образцом мужского поведения и примерным семьянином. Скажи она это сутки назад, я бы с ней согласилась, но не после того, что увидела собственными глазами. Утром он сказал мне, что подаёт на развод. Говорю я. А час назад я видела его в палате соседнего отделения». «Даже говорить об этом не хочу, сама посмотри». Я открываю снятое мной же видео, где отчётливо видно лежащих на кушетке Марата и его секретаршу Полину, и показываю его Раисе, которая следующие несколько минут смотрит его и просто молчит. Её лицо бледнеет, сама она будто теряется и не знает, что сказать. «Тебе из-за этого плохо стало? Поэтому тебя на сутки положили в больницу». «Насколько всё серьёзно», — наконец произносит она и оглядывает палату. «Я не желаю приукрашивать ситуацию и рассказываю ей о случившемся в офисе, что и привело меня в больницу. И про Полину, и про жёсткость Марата не утаиваю. Рок судьбы какой-то, Раис. Их привезли в ту же больницу, что и меня. Прямо ирония какая-то». «Вот же гадина эта Полина!» — седит сквозь зубы Раиса. Наверняка запудрила мозги нашему наивному Марату. Крутит-вертит им, как хочет, из семьи уводит. Надо с ней разобраться, Лис. Ты добрая душа, дашь Марату развод, но ты уверена, что это то, что вам нужно? Да, это мерзко, но разве лучше будет отдать его и ваш совместными усилиями раскрутившийся бизнес этой вертихвостке? Большая часть заслуги в его успехе твоя. И вот так просто отдать все блага этой Полине? Покажи мне эту дрянь. Я попрошу Пашу пробить ее. Узнаем, что это за цаца такая». Раиса разъярена. Все ее лицо красное, как спелый помидор. И я молчу. Не могу вставить ни слова в ее тираде. Она даже не понимает, что никакой семьи больше нет. И ничего возрождать я не буду. Это она, боец. Не отдала бы просто так Пашу. Скорее, сгноила бы его любовницу. А вот я даже близко больше не хочу иметь дел с Маратом. Противно. Словно когда-то я наступила на гадкую жижу, а теперь оттряхиваюсь от комков грязи. Я тяжко вздыхаю и молчу, зная, что в таком состоянии Раисе ничего не скажешь. Она всё равно не услышит. Вместо этого я листаю сайт компании Арзамасова, а затем нахожу снимок этой Полины. Мне кажется, что она сразу же начинает рвать и метать, однако, когда Раиса опускает глаза на экран, моментально бледнеет, цепенеет, а спустя минуту резко подрывается с места к тумбе, берет открытую бутылку воды и делает несколько жадных глотков, осушая ее до дна. «Что-то не так?» — спрашиваю я, а у самой сердце не на месте. Чувство, что она скажет то, что может меня сломать. И когда она, наконец, смотрит на меня, я вся покрываюсь липким холодным потом. «Это Полина», вылитая Алла в молодости. «Алла? Кто это?» Незнакомое женское имя я произношу, еле как размыкая губы. «Алла? Первая любовь Марата. Та девушка, с которой он встречался до тебя и на которой собирался жениться. Прости меня, Лиза, я испортила тебе всю жизнь!» Вдруг всхлипывает Раиса и кидается вниз, вставая на колени на больничный пол. «Что? Что ты имеешь в виду?» Я вся дрожу, но не от холода. Меня пробивает озноб, а виноватое лицо Раисы всё стоит перед глазами, не давая отвести от него взгляда.